Глава двадцать первая. Лизи. Место Джарода пустовало, и моя интуиция начинала заготавливать злые шутки. Это ощущение редко подводит, и я часто полагаюсь на ее подсказки, которые в основном гласят истину. Обычно он всегда появляется первым, но вот уже второй раз день не задается благодаря ему. Со вчерашнего вечера его не было ни слышно, ни видно, что довольно-таки странно. И、ежедневно он напоминает о себе либо по желаниям спокойной ночи, либо присутствует в моей кровати лично. Всем привет, говорит голос, принадлежавший хозяину моих мыслей. Прищуриваюсь и смотрю на парня, но так и не получаю никакого ответного внимания. Второй сигнал бедствия. Недолго на завершаю одиночную игру в гляделке и принимаюсь за обед. Он снова принялся за старое, на чьего я устала. Подобная смена его настроений и желаний начинает раздражать. Сколько еще я буду играть в рулетку и выдергивать лепестки ромашки? Ты сказала родителям, что приедешь. Кто-то трясет мой локоть и, подняв голову, натыкаясь на зеленые глаза лучшей подруги. Они знают. Алекс кивает, и я обращаюсь к Бекки. Как прошли выходные? Боже лист, ставишь меня в неловкое положение. Например? «Я не могу привыкнуть к тому, что обсуждаю с тобой, твоего бывшего парня», — выдыхает девушка. «Я, наконец-то, чувствую на себе взгляд Джареда, но не спешу отвечать взаимным. Очередной раз говорю себе «хватит». «Тебе будет проще, если мы будем считать его моим другом». «Ладно», — улыбается она. «Мы гуляли до ночи. Это было, я не знаю, волшебно?» «Ты у меня спрашиваешь?» — хихикую я. Было действительно классно. Он очень хороший. Еще бы. Вступает Алекс. Не даром Лиззи запал на него. Райан помог мне сегодня. Райан сделал то-то-то. Райан сегодня спас мир от конца света. Бла-бла-бла. Это было в школе. Улыбаюсь я, продолжает тлец под пристальным взглядом Джареда. Он правда мне помогал. И тебе тоже. Он подкатывал к тебе. Мы дружим с детства. Тогда он подкатывал ко мне с самого рождения. Практически так и было. В любом случае, это уже в прошлом. Тихо говорю я, смотря на Бекку, которая кажется в замешательстве. Сейчас мы хорошие друзья. Положив свою ладонь поверх ее, я улыбнулась. Я за вас буду только рада. В этот момент мимо нашего стола застучались знакомые каблуки, на которые я перевела взгляд. Приторная улыбка, направленная в сторону Джарда, казалось, говорила о многом, из-за чего я еле удержала фырканье. Джард же, в свою очередь, сжал челюсти, продолжая жевать обед и смотреть в одну пустую точку на столе. «Привет!» — прощебетала Элис, смотря на меня со слепительной улыбкой, из-за которой я поморщилась. Удивление поднимало брови на лоб. С тем же ошарашенным лицом за картиной наблюдали друзья. Она где-то стукнулась, где тот ядовитый взгляд, которым меня хотели убить. Мы стали лучшими подружками и теперь можем носить одни трусики. Кроме того, обычно она никогда не проходит мимо нашего столика, а сразу виснет на шее Джареда. Но сейчас ее белокурые волосы качались из стороны в сторону, а бедра девушки вырисовывали восьмерку. Эллис занимает место за столом с подругами. и начинает оживленно трепаться. Там словно взорвалась фабрика фарфоровых кукол, и теперь они среди нас сброкали вместо мозга. Взгляд метнулся от нее к Джареду, чьи глаза наблюдали за мной. «Вы уже успели стать подругами?» — интересуется Алекс. «Видимо, я пропустила этот момент», — говорю я, пожимая плечами. Прекратив молчание, покидаю свой стул и прощаюсь с друзьями. Расписание на ближайшее время пусто, что делает меня полностью свободной на сегодня. Пойти на набережную? На улице уже не так тепло. В любом случае, домой не хочется. А по пути к выходу я выбираю вариант с кофейней, чтобы насладиться еще одной порцией одиночества. Холодный воздух дул в лицо и разукрашивал кончик носа в красный цвет, пока я копошилась в телефоне, выбирая уютное местечко. Краем глаза замечаю движение рядом и поднимаю голову. Я же сказал, что найду тебя. Улыбается Дин, шагая в одну ногу со мной.、И、еще одна галочка, маньяк. Хихику и я. Есть планы? Кофе? Предлагаю что-нибудь до него. Я только что с обеда. Прогуляемся? Прямо сейчас? Почему нет? Согласно киваю и улыбаюсь. Куда пойдем? Сохо? Предлагает Дин. с удовольствием. Время с ним казалось чем-то поистине веселым, непринужденным и, главное, спокойным. Это не то чувство напряжения и комфорта, вновь напряжения и комфорта, когда рядом Джарод. С Дином я чувствую себя собой, как будто он предоставляет свободу, которой наслаждается сам. Лёгкость и дружелюбие парня настолько ощущается в его компании, что хочется поведать ему обо всём. Если Джаред манит некой опасностью, то Дин привлекает непосредственностью, словно небо и земля. Забегаем в очередной магазин и, смеясь, выбираем друг другу образы, которые следом примерим. Смешно кривляясь, он ловит от меня бурные овации и смех, когда появляется из-за дверцы. В числе моих знакомых огромное количество парней, но ни один из них не был таким, как Дин. Он не стесняется дурачиться в общественном месте. И это притягивает меня. Это те чувства, о которых стоит мечтать. Они иные, дружеские. Видеть его второй раз и понимать, что не хочется расставаться, так можно назвать время с Дином. Изумрудные глаза светятся озорством, когда мы оплачиваем понравившиеся покупки, которые выбрали друг друга. «Да здравствует целлюлит!» Прозвучает парень, поднимая кружку с кофе. Ура! Хихикую я, поднимаю свою вверх над столом, заполненной различными сладостями. Поедая пирожные с диким аппетитом, мы вели негласную игру: кто больше съест. Это было выше моих сил, но когда я встречалась с его взглядом, забывала о переедании. Можно вопрос? Спрашивает он. Давай. Что между вами двумя? Мы друзья, пожимая плечами, называя непонятные отношения дружбой. Они вовсе не дружеские. Улыбается Дин. Не знаю, просто ты видел меня с ним. Ладно, принимается. Но ты в этом уверена? Со стороны выглядит иначе. У нас немного странная дружба. Заметно. По-моему, только ленивый не обсудил подобный факт. Он иначе относится к вашей дружбе. Сомневаюсь. Джарод немного импульсивен. Ты можешь мне не верить? Парень пожимает плечами и делает новый глоток. Ты преувеличиваешь. Если честно, не могу скрывать то, что мне интересно наблюдать за ним. Это очень забавно. Дин смеется, и я подхватываю его смех. Каждый раз вспоминаю выражение его лица, когда настроение на нуле. Почему? Потому что он и так хочет меня убить, а когда увидел с тобой, желание возросло. Он что-то сделал? Спрашиваю я. Нет, мы просто не ладим. Я не знаю причины, Лиз. Это просто непонятное противостояние. Я вовсе не соревнуюсь с ним. Нам как минимум ни в чем это делать, и как максимум нечего делить. И они претендуют на тебя. Склоняя голову набок и прищуриваюсь, это даже в какой-то степени обидно, хотя не могу отрицать, что принимаю данный факт положительно. Я не в твоем вкусе? Дело не в этом. Я, как бы, немного гей. Ты шутишь? Нет. Но пусть это останется между нами. Картеру об этом знать не обязательно. Он должен понимать, что претендентов на тебя достаточно. Не хочу, чтобы он расслаблялся. Смеюсь и согласно кивая. Друг гей. Еще лучше. Никаких лишних драм и трагедий. Тогда мы обязаны дружить. Улыбаюсь, я поднимаю кружку в знак тоста. Привет, подруга. Ответно улыбается парень. День выдался чудесным благодаря Дину. Проводив до дома, парень оставил поцелуй на моей щеке. И вернул одну сторону наушника, который мы делили на двоих вплоть до здания, где я живу. Смирительная рубашка вовсе не пугала, потому что он так смешно перепевал Spice Girls, что я давилась слезами и воздухом, привлекая всеобщее внимание. Улыбка не сползает с лица, и тогда, когда я заваливаюсь в квартиру и сбрасываю обувь, размахиваю руками и салютую приветствия. Приветики. Ты пьяна? Удивляется Алекс. «Ага. Соглашаюсь я, падая на диван к ней и Тому». Картер был с нами. «Вопрос. Где носила тебя?» «Кажется, я влюбилась». Хихикую я. Выражение лица Тома меняется, а подруга выпучивает глаза. Оба они смотрят на меня, как на сумасшедшую. «Интересно, и кто это?» «Дин». Я так энергично киваю, что хрустит шея. Парочка переглядывается, и на их лицах полное смятение и некий ужас. Игнорируя подобные взгляды, и вытаскиваю мобильник, который просигналил о поступлении нового сообщения. И чёрт возьми, улыбка становится еще шире прежней, когда Дин отправляет свою фотографию в выбранной мной футболке для него. Изумруд так идеально подходит к его глазам, что я буквально кричу от восторга. Это самая настоящая находка. Мне не нравится это. Выдыхает Алекс. Не знаю почему, но не нравится. Я хочу познакомиться с ним. Ты влюбишься в него? Говорю я. Это вряд ли. Парирует Том, листая каналы по телевизору. Только через мой труб. Алекс хихикает и целует его щеку, а я падаю на спинку и перебираю по клавиатуре, улыбаясь экрану. Но моя улыбка меркнет, когда во всплывающем окне появляется сообщение от Джарда. Я скучаю. Несколько раз перечитываю слова, но решаю оставить их без ответа и взаимности. Я скучаю по нему. Каждой клеточкой души желаю смотреть в карие глаза и чувствовать его тепло. Но выше этих чувств мое самое уважение, которое активировалось. Конечно. Так я могу думать только в его отсутствии, потому что оставаясь с ним наедине, мозг делает поворот на сто восемьдесят градусов, начиная мыслить иначе. В горле начинает першить, когда от него приходит новое сообщение. Скажи, что ты тоже скучаешь. На этом парень не останавливается. Следом приходит. Пожалуйста, Лиз. Ухожу от друзей под предлогом выпить чай и сидя на стуле вновь и вновь перечитываю сообщение, добивая себя мучениями. Джаред видит, что я прочитала, но не ответила. Это делает мне больно. Надеюсь, ему тоже. Ведь он мучает меня несколько месяцев подобным отношениям. Я никогда не была мстительной, легко прощала обиды. А Джареду было прощено больше всего. Его метание между мной и остальными. Принимая доброту за слабость, чувство за игру, мою привязанность за шутку, он легко топтал ногами мое сердце. Чайник уже остыл миллион раз. Алекс улыбается, держа в руках пару кружек. Задумалась. Выдыхаю я. Налейешь мне? Да, если ты поделишься мыслями. Это нечестно. Улыбаюсь я, откладываю телефон в сторону. Услуга за услугу, Майерс. Смотрю через плечо и обнаруживаю Тома на диване. Он ушел спать. Кстати, пожелал тебе спокойной ночи, но ты проигнорировала. Я не слышала. Мы заметили. Кивает она. Поставив кружки на стол, Алекс наполняет их водой и ставит заварник на столешницу, который, кстати, наполнен травами и с добавлением воды дарит приятные ароматы. Так что? Интересуется подруга, не торопясь занимать соседний стул. Стоя напротив, она смотрит на меня и ждет ответ. Что? Переспрашиваю я. Почему так резко поменялось твое настроение? Ты улыбалась подобной идиотке и через секунду хотела утопить нас в слезах. Ты не должна думать об этом. Я не могу не думать об этом, ты не понимаешь? Ты держишь меня в неведении. Мы отдаляемся друг от друга, Лиз. Неправда. Хмурюсь я, но понимаю, что Алекс говорит правду. За последнее время... У меня появилось множество секретов, которых не было от нее с рождения. Ладно, прости. Почему ты держишься в стороне? Потому что тебе не понравится это, Алекс. Дело в Картере. Фирка и та она. У него же есть имя Алекс. Почему он Картер? Почему не Джарод? Потому что он так себя поставил. Значит, он себя разоставит. Разоставит. Выгнув бровь, улыбается она. Да, не смотри так на меня. Моя улыбка ничего не меняет. Ты просто сморозила глупость. А что она должна поменять? Ты хочешь, чтобы я посмотрела на него под другим углом, да? Не в моих интересах менять твоё мнение о нём. Он не маленький мальчик, требующий твоего благословления со мной. Подруга протягивает руку в мою сторону. Дай телефон, Лиз. Зачем? Это он тебе написал, поэтому твое настроение изменилось. Я хочу знать, что так задело тебя. Мне уже нравится Дин, потому что ты улыбалась и была счастлива, когда пришла. Я улыбаюсь и ж Джаредом. Да ладно. Обычно вы смотрите друг на друга с упреками, которые понятны лишь вам двоим. Да потому что это наши отношения, Алекс. Потому что это наши упреки, наши недопонимания. Отношения? Я не заметила, что между вами отношения. Когда эта сука улыбалась тебе взглядом, говорящим, я трахнула твоего парня. Между нами нет отношений. Они бывают разными: любовными, дружескими, рабочими. Какого черта тогда он делает на тебе? Вы так дружите? Ты разве ничего не видишь? Воздух застревает в горле, из-за чего расширяются глаза, и я начинаю откашливаться. Алекс не останавливается. Она завершает все словами. Он играет с тобой. Почему ты не хочешь послушать меня? Ты игрушка. Плотно сжимая губы и сползая со стула, смотрю в глаза подруги, после чего разворачиваюсь и устремляясь в комнату, хлопаю дверью и спиной сползаю по стене, утыкаясь лицом в колени. Ты игрушка, игрушка, игрушка. Мною пользуются. Будут использовать до тех пор, пока не пропадет интерес и не появится другая. Я кукла Барби. Но как только появится новая, улучшенная версия бросит. Интересуюсь или играю с ней. Это видят все. И самое омерзительное, что это вижу я. Но позволяю морочить себе голову и вводить в заблуждение лживым интересам. Лис. За дверью слышится шорох и тихий голос Алекс. Смахиваю боль в виде слез и поворачиваю голову, смотря на деревяшку, как будто подруга имеет рентген в глазах и сейчас видит меня такую. Я вовсе не хочу выглядеть слабой, разбитой и жалкой, но это глупо. Алекс знает меня лучше других. Я могу ошибаться, Лиз. С этими словами она просовывает мой телефон под дверью. Экран заблокирован, а те сообщения от Джареда чёрным по белому выведены на экране. Да, она их прочитала. Но я не ощущаю гнева и злобы за подобный поступок, который нарушает личное пространство. Тяжело держать всё скопившееся и не делиться ни с кем. Я просто не могу это делать. Вряд ли кто-то способен меня понять. Ведь они не видят того Джареда, которого вижу я. Я не читала дальше, честное слово. Только это. Я не могу спокойно смотреть на то, как тебе делают больно. Ты бы поступила так же. Так бы поступил каждый. Решать только тебе. Прости меня. Прости, что наговорила тебе. Мне хочу вырвать себе язык. Мне так жаль, Лиз. Шаги удаляются, а следом щелкает дверная ручка, разделяющая ее спальню и гостиную.